Ну да уж входите, входите, ворчливо приветствовала она нас. А вы, Лена Филипповна, поглядите чего-нибудь. Кажется, где-то у нас осталась банка крабов. Все это разыгрывалось столь искусно, что поначалу можно было даже поверить и смутиться, но постепенно мы втягивались в игру и даже начинали подыгрывать, жаловаться на то, что со вчерашнего дня ничего не ели, вспоминать, что встретили во дворе довольно жирного петуха, и что его можно было бы и зажарить, и что мы охотно подождем. Куда торопиться? Если нам удавалось включиться в игру, это доставляло мари Павловне большое удовольствие. А тем временем накрывался небольшой круглый стол в комнате мари Пауны, уютно и аппетитно сверкал синий с белым английский фаянс старого сервиза, отливал радугой графинчик с водкой, настоянной на какой-то особой травке, И едва хватало места для всяких закусок, мастерски приготовленных все той же Еленой Филипповной. «Ешьте, ешьте побольше картофельного салата!» — приказывала Марья Павловна. «Не надейтесь на обед, больше ничего не будет!» А когда подавали бульон с пирожками, она сама изображала глубокое изумление. «Неужели так быстро испеклись? Наверное, тесто сырое!» — Нет, ничего, пироги отменные, — возражали мы. — Вот и ешьте их тогда. Второго не будет, не надейтесь. Эта игра продолжалась весь обед, который завершался обычно снежками — сладким блюдом прошлого, в крайнем случае начала нынешнего столетия. В раннем детстве мне удалось раза два его попробовать у каких-то самых старых тетушек. Подобные представления были весьма разнообразны, и фантазия Марьи Павловны и ее верной союзницы казалась неисчерпаемой. То котята перевернули суп, то гусь улетел из рук, и что теперь делать, Елена Филипповна? Кормить этих их абсолютно нечем. Было в этой игре что-то глубоко чеховское, лукавое и милое, решающее ваш приход и сидение за столом всякой натянутости и парадности. Марья Павловна бывала всегда прелестна, неутомимо оживлена, память ее работала с удивительной отчетливостью, и, разумеется, самым интересным во встречах с нею бывали эти вдруг вспыхивающие воспоминания. Отчетливее других запомнила я обед 29 января 1952 года. Это был день рождения Антон Палчи, который Марья Павловна отмечала неизменно. Очень мне захотелось привезти ей цветов, но цветы даже в Ялте не цветут в январе. Я позвонила друзьям в Никитский сад. «Помогите, придумайте что-нибудь». И они придумали мне трогательный букет из всего, что цвело в это время года в Крыму. Собранные вместе цветущие ветки кустов и деревьев выглядели очень празднично и неожиданно. В тот день я провела у Марьи Павловны несколько часов. Она была в лучшей своей форме, много и увлеченно вспоминала и рассказывала. Запомнились мне рассказы, связанные с Львом Толстым. И хотя отлично знаю, как они известны, эти рассказы, и даже опубликованы в воспоминаниях Марии Павловны, мне все-таки хочется повторять их так, как она рассказывала все это мне, с дорогими мне интонациями, подробностями, настроением. Отчетливо помню рассказ о первой встрече Чехова с Толстым. Это было в Москве зимой. В тот день у нас обедал Вишневский. И сразу же после обеда они с Антоном Павловичем ушли к нему в комнату. И оттуда только доносились их голоса. Вернее, даже доносился голос Вишневского. Он ужасно был, болтун, и часами мог рассказывать об актерах, о разных там интригах, и взаимоотношениях. Антон Павлович только изредка вставлял несколько тихих слов, да покашливал время от времени. А я после обеда прибиралась. Горничной у нас в это время как на грех не было. Одной только что отказали, решительно не подошла, а другой еще не наняли. Не помню уж права подробностей. Помню только, что хлопот у меня, по дому, было много, и я еще даже фартука снять не успела. День был зимний, короткий, смеркаться стало рано, и вот уже в сумерках, как сейчас помню, я слышу звонок. Бегу вниз отворять. Мы жили тогда на Малой Дмитровке, в доме Шишкова. Квартира была на втором этаже, а прихожая внизу. Отворяю и вижу. Стоит старичок в черном пальто, в теплой шапке. Когда он спросил Антон Павловича и вошел в прихожую, я сразу узнала Толстого и очень смутилась. Ведь это впервые в жизни. И вот в прихожей